Глава 30. Перед высадкой. Виктор поднялся на боковой мостик и начал прилаживать на треноги телескоп. Никакой морской бинокль не позволит рассмотреть детали на расстоянии в добрых 20 км. Зато сравнительно маломощный телескоп с этим вполне справится, благо высота мостика и берега позволяли серьёзно расширить линию горизонта. Увиденное впечатляло, если не сказать больше. Что не говоря о работа главного калибра крейсера, зрелище завораживающее. Мономах методично гвоздил своими 180-миллиметровыми орудиями, находящимися в трёх трёх орудийных башнях, перемалывая в щебень артиллерийские и пулемётные доты. Вообще-то Нестеров не понаслышке знает, каким может быть эффект от прилёта тяжёлых морских чемоданов. Успел испытать на себе ещё во время Шанхайских боёв. Приятного, конечно, мало, но перекрытие из толстого железобетона вполне справляется с этой напастью. Так что он не стал бы особо рассчитывать на то, что артиллерия обезвредит батарею и начал бы десант. А это ещё что такое? Виктор не поверил своим глазам, когда из амбразуры одного из артиллерийских дотов выметнулись дым и пыль от случившегося внутри взрыва, а ещё оттуда буквально вышвырнуло тяжёлое 150-миллиметровое орудие. Прямое попадание в амбразуру и детонация боекомплекта? Чушь собачья. При стрельбе прямой наводкой такое ещё возможно, но когда снаряды забрасываются по крутой траектории, подобное попросту нереально. Снаряд пробил перекрытие, тогда японцы вообще с головой не дружат и разворовали весь цемент, чего не может быть в принципе. А тут всего лишь час, причём не сказать, что столь уж интенсивной стрельбы на пределе возможностей, и от четырёх орудийной батареи в железобетонных дотах ничего не осталось. Конечно, есть ещё вариант с использованием артефактов, усиливающих боевые возможности орудий. Но тут не помог бы даже модификатор, так как Доты строится с запасом на куда более значимый калибр, чем у Монамаха. Увиденному у Виктора было только одно объяснение. Это то самое секретное оружие, в испытаниях которого он некогда участвовал в Никарагуа. Правда, тогда оно выказало не такую убийственную точность, но разработчики ведь не стоят на месте, а с того момента прошло уже четыре года. В существующих реалиях невероятных темпов научно-технического прогресса это целая куча времени. «Сигнал с флагмана! Приступить к высадке десанта!» – услышал Виктор, как вахтенный офицер докладывает командиру корабля. «Машинам полный вперед!» – отдал тот приказ – Я обернулся к командиру батальона морской пехоты. "Ну что, Артур Андреевич, ваши орлы готовы?" "Мы всегда готовы", подтвердил тот, и не подумав, трогаться с места. Времени до высадки ещё более чем достаточно, а потому он предпочёл остаться на ходовом мостике, рассматривая берег. Японцы упорный противник, и никакие детали лишними не будут. Виктор решил последовать примеру своего командира, вновь приникнув к окуляру телескопа. К сентябрю 41-го Красная армия понесла катастрофические потери и, как полагали многие эксперты, находилась на краю полного разгрома. Однако, вопреки прогнозам, она сохранила боеспособность и сумела стабилизировать фронт. К этому времени между правительствами ДВР и СССР были достигнуты договорённости о поставках. Не за здорово живёшь, но признаться, и не так, чтобы СССР это было сильно в тягость. На момент начала войны советы протянули железнодорожную ветку до Удской губы, где началось активное строительство морского порта и судостроительного завода. Несмотря на неблагоприятный климат и вечную мерзлоту, осуществление этих планов было лишь вопросом времени, и это понимали все. Плюс активно разведывался и осваивался Северный морской путь. Понимая неизбежность этого и подгодав критический момент на фронте, Песчанин предложил Сталину помощь. В обмен на аренду части территорий на Колыме, у Гижиги и на Камчатке сроком на 99 лет, ДВР обязывалось поставлять боевую технику, самолеты, артиллерию, вооружение, боеприпасы, автомобили и тракторы. В результате этого танковый завод в значительной мере нарастил производство ТР-4 в различных модификациях и комплектациях. Платформа получилась настолько удачной, что на её базе производили даже боевые машины пехоты. При этом машина прибавила в длине, получила возможность плавать и зарекомендовала себя на поле боя с наилучшей стороны, причём не только при форсировании водных преград, но и на поле боя. Навеска экранов позволяла существенно усилить бронезащиту. Благодаря такому развитию событий, Виктор вдруг превратился в самого настоящего миллионера. Только пока понятия не имел, как ему воспользоваться этим богатством. Ничего умнее с винофермой и материальной помощью отцу, всё наращивавшему свои сельхозугодья Наум пока не приходило. К концу ноября 41 -го года он сумел вчетверо увеличить производство pemmican'а и вдвое заготовку мяса. Опыт потёк на его счёт тремя ручьями, которые с каждым разом становились всё более полноводными. Пример Семёныча научил троих забойщиков не быть опрометчивыми и придерживаться буквы договора. В начале декабря выяснилось, что его труды, как и старания других владельцев животноводческих комплексов, оказались не напрасными. Так уж вышло, что германским и финским войскам удалось практически полностью блокировать Ленинград, который в ДВР по-прежнему именовали Петроградом. В результате бомбёжек были уничтожены крупные продовольственные склады. К тому же власти не сумели провести эвакуацию населения. Имелся ещё целый ряд просчётов, в результате чего над городом нависла угроза голода. Но его так и не случилось благодаря действиям отделения Красного Креста ДВР, сумевшего наладить бесперебойные поставки в блокадный город того самого пемикана. В результате этих перевозок было потеряно 3 грузовых дирижабля. Наличие на борту Красного Креста не спасало от атак истребителей Люфтваффе. Но, как бы то ни было, поставки и раздача армейских рационов по карточкам не прекращались до самого снятия блокады зимой 43-го года. Помимо забот по расширению свинофермы, Виктор нашел возможность и для подготовки к магистерскому экзамену. Однако тут он сумел продвинуться только до второго этапа академического образования, после чего об учебе пришлось забыть. В декабре 41-го японский флот напал на Пёрл-Харбор – И началась война с США. На этом самураи не остановились. Их войска заняли иностранные settlementы в Шанхае и вновь попытались выбить из города китайские полицейские части. В этот раз Чан Кайши не стал упираться и терять лучшие части в кровопролитных уличных боях. Он приказал организованно отступить из города, сохранив личный состав и уже в открытом поле дал бой. Ну как открытом За прошедшее время китайцы успели создать целую сеть полевых укрепленных районов, так что японцев ожидал большой сюрприз. После двух недельных оборонительных боев национально-революционная армия перешла в контрнаступление и сходу овладела Шанхаем. Флот «Микада» попытался было поддержать сухопутные части, но подвергся массированной бомбардировке китайских военно-воздушных сил. Как результат – Были потеряны два легких крейсера и четыре эсминца. Боевые действия начались и на других участках. Причем, если китайская Красная Армия топталась на месте, лишь изображая бурную деятельность, национально-революционная армия добилась целого ряда существенных успехов, показав, что теперь находится на качественно ином уровне. Конечно, вскоре самураи отошли от шока первых наступательных операций противника, после чего война пошла всерьез. Но о нападении на СССР или ДВР им пришлось позабыть. Уж больно зубастым стал Чан Кайши. Впрочем, стратегические планы империи претерпели изменения, и теперь они не особо смотрели на материк. Мало того, имея они возможность примириться с китайцами, самураи так и поступили бы, но те и не помышляли о прекращении боевых действий. Григориев вышел на связь с Виктором и предложил ему вновь подписать контракт с ЧВК Витязь. Не сказать, что Татьяна была довольна данным обстоятельствам, но с другой стороны, муж и так мог попасть под мобилизацию. В итоге она также решила подписать контракт и отправиться в Китай, где имелась прекрасная возможность для приобретения реального врачебного опыта. Полгода Нестеров командовал танковой ротой, но в июне 42-го был отозван в связи с формированием нового для ДВР рода войск. Генеральный штаб пришёл к решению о необходимости создания бригады морской пехоты. До этого её роль выполняли десанты с кораблей, но использовать для подобного корабельных специалистов идея не из лучших. Вот и оботались формированием отдельного рода войск. Виктор был у истоков штурмовых подразделений. Кроме того, принимал участие не только в создании и отработке тактики действий мотопехоты на БМП, но и испытывал новые машины Поэтому ничего удивительного в том, что именно его определили в морскую пехоту в звании капитана и на должность командира роты. Казалось бы, нужно радоваться: мало того, что он вернулся в регулярные войска, так ещё и с повышением в звании и должности. Но в этой бочке мёда оказалась ложка дёгтя. 1 августа было принято решение о формировании экспедиционного корпуса для отправки на германский фронт. то есть именно туда, где кипели настоящие танковые сражения и навыки Нестерова пригодились бы как нельзя кстати. Он в наивности своей поспешил написать рапорт и получил от ворот поворот. Летом 42-го германские войска начали наступление в южном направлении, стремясь захватить нефтяные месторождения Грозного и Баку. Дела Красной Армии вновь стали складываться не лучшим образом. Как результат, в августе Сталин всё же согласился принять помощь ДВР. Стотысячный экспедиционный корпус был сформирован в кратчайшие сроки. Планы уже давно свёрстаны, механизм переброски войск на большие расстояния отработан. 20 грузовых дирижаблей, мобилизованных для нужд вооружённых сил и Транссибирская магистраль, позволили организовать переброску войск под Астрахань в сжатые сроки. К концу августа части были полностью развёрнуты и готовы вступить в бой. а 1 сентября началось наступление через Калмыцкие степи, где не было сплошной линии фронта. Появление корпуса оказалось полной неожиданностью для германского генерального штаба и спутало все карты. Успешно развивавшееся наступление на Кавказе пришлось приостанавливать и разворачивать основные силы против возникшей угрозы. Экспедиционный корпус ДВР преподнес вермахту большой сюрприз не только своим внезапным появлением, а также, Большой насыщенностью бронетехникой и боевой слаженностью подразделений Немцы столкнулись с непривычными тактическими приемами И были неприятно удивлены высокой эффективностью взаимодействия между родами войск Благодаря ослабевшему напору вермахта Красная армия получила передышку, чем в полной мере воспользовался Берия Прибывший на Кавказ и решительно взявший бразды правления в свои руки Время Не отличавшийся воинским талантом, он обладал недюжинными организаторскими способностями и чутьём. Поэтому сумел в кратчайшие сроки навести порядок в частях Северкавказского фронта, сменить командование, наладить взаимодействие с союзниками и перейти в контрнаступление. В результате этого, к октябрю 42-го, удалось вернуть утраченные за летнюю кампанию территории, выйти к Дону, И правым флангом практически достичь Сталинграда, где уже шли уличные бои, и красноармейцы сражались буквально за каждый дом. Едва фронт стабилизировался, экспедиционный корпус отвели в тыл на переформирование, отдых и пополнение. Как ни странно, но Слащёв и Берия нашли общий язык, и командующему корпусом удалось убедить наркома задержаться на Северном Кавказе. Именно благодаря этому тандему и случилось зимнее наступление на Крым. Два мотопехотных полка на БМП неожиданно для противника форсировали Керченский пролив и захватили в качестве плацдарма одноименный полуостров, который вскоре начал насыщаться частями корпуса. По окончании переброски войск Слащев перешел в наступление, благо с театром военных действий был знаком еще по гражданской. К концу декабря крымская наступательная операция была успешно завершена, а войска вышли к перекопу. К лету 43-го Красная армия, экспедиционный корпус ДВР, сформированный советским правительством части войска польского и отдельного чехословацкого корпуса, подошли к границе СССР 41-го года. На Тихоокеанском театре японцы полностью удерживали инициативу, захватывая один остров за другим. В мае 42-го они предприняли очередное наступление в Каровом море с целью овладения Порт-Морсби. Однако в этот раз военное счастье оказалось не на их стороне. И хотя по очкам они выиграли у противника, это был первый раз, когда им не удалось достигнуть поставленной цели. Впрочем, уже через месяц самураи отыгрались, проведя удачную операцию на мидлей и захватив военно-морскую базу Янки. Вообще-то американцы сумели разгадать замысел и даже подготовить достойную встречу. Но в ходе сражения все три их авианосца подверглись атакам японских подводных лодок и были потоплены. Вместе с ними на дно отправились и два тяжелых крейсера. Еще один получил серьезные повреждения. В ноябре янки потеряли Гавайи и подавляющее большинство своего Тихоокеанского флота. Получив неоспоримое преимущество, самураи выдвинули свою авиагруппу к Панамскому каналу, как результат серьёзные повреждения из-за купорка столь важной водной артерии. Кроме того, авианалётом подверглись города на западном побережье Соединённых Штатов. Доминирование японского императорского флота было полным и неоспоримым. Несмотря на понесённые потери, благодаря захваченным трофеям им удалось даже увеличить количество боевых вымпелов. Весной этого 43 -го года они завершили захват Новой Гвинеи, И наконец были готовы предложить своим противникам мирные переговоры. Вот только янки и не думали мириться со своим поражением. Одно дело уступить в гибридном конфликте в Никарагуа и совсем другое признать поражение в войне. Тем более на фоне успешных действий в Африке, начала высадки на Сицилии и массированных бомбёжек городов Германии их воздушным флотом, базирующимся в Англии. Чтобы дать отпор низкорослым и злобным самураям, Америка спешно вооружалась. На верфях заложены новые боевые корабли и авианосцы, заводы наращивали производство самолётов и другой боевой техники. Страну охватила небывалая волна патриотизма. Очередной рейд авианосного соединения японского флота к западным берегам США был с успехом отражён соединениями морской авиации и берегового базирования. Всем было очевидно, что чрезмерное усилие японцев в корне не устраивает ДВР-евцев, которым куда предпочтительней иметь под боком союзников в виде Китая и Кореи. Поэтому в августе 43-го ДВР объявила войну Японии. Вооружённые силы атаковали противника сразу по двум направлениям. Сухопутные войска с лёгкостью взломали линии долговременных укреплений на границе и начали наступление на Маньчжурию. Национально-революционная армия и китайская Красная армия нанесли встречные удары. У последних получалось не очень, в то время как первые продвигались вперёд в довольно бодром темпе. В сравнении с японским императорским флотом военно-морские силы ДВР обладали значительно меньшим количеством боевых эминпелов. Однако это если брать в общем, учитывая же то, что силы самураев были рассредоточены на огромном театре военных действий. В Японском море преимущество оказалось на стороне их противника. К концу первой недели, с начала боевых действий, к берегам Сахалина направились десантные корабли с морской пехотой на борту. «Позвольте, Виктор Антипович», – послышался голос за спиной. «Пожалуйста, Артур Андреевич». Нестеров оторвался от телескопа и отступил на шаг, позволяя комбату воспользоваться оптикой. «Ммм, отличная видимость». Признаться, когда увидел его у вас, посчитал, что вы вдруг увлеклись астрономией. А тут вон как практично получается. Будет толк и на будущее. Ну что же, пойдём цикличному составу. Пожалуй, пора, согласился Виктор. Большой десантный корабль БДК мог принять на борт батальон морской пехоты на БМП со всей техникой и вооружением, при этом обеспечивая автономность на 12 суток. Весьма интересный кораблик, и уж тем более, если учесть тот факт, что построили его за пару лет до появления первых плавучих БРДМ и МБТ.